Книга первая. Моргуш: Рассвет. Эпиграф. Повели исчезнуть или появиться, и будет. Энума элиш. Эпос о сотворении мира. Пролог. 1846 год. Англия. Лондон. Говорит Дарий царь. Если ты увидишь эту надпись и скульптурные изображения и не разрушишь их, а будешь охранять по мере сил, пусть Ахурамазда будет тебе другом, и пусть твой род будет многочисленным, да будешь ты долголетен, и пусть Ахурамазда даст благой конец тому, что ты делаешь. Примечание. Ахурамазда верховный бог в зороастризме. Строки из бихестунской надписи царя Персии Дария I, года правления 522-486 года до нашей эры. В переводе с древнеперсидского Дандамаева. Конец примечаний. Поставив точку, Генри Роуленсон выпрямился и отложил перо. Затем поднял лист бумаги перед собой и торжественно прочитал первые слова вслух. Говорит Дарий царь примечание Генри Роулсон Кресвик 1810-1895 британский дипломат археолог и лингвист получил известность как дешифровщик бихестунской надписи конец примечания В тишину кабинета в котором работал сер Генри словно ворвался поток горячего воздуха как наяву из-под небесся послышался пронзительный крик орла и исследователь вновь оказался в Персии, там, где в скалах более двух тысяч лет тому назад были высечены письмена, расшифровкой которых и занимался молодой дипломат и исследователь. Бехистунская скала, высотой более полутора тысяч футов, как длань старческой руки, венчает узкий хребет, отходящий от основного массива Загросских гор в Херманшахскую долину. В озере под скалой всегда холодная и чистая вода. Из глубины земли бьют ключи, и воды столько, что хватает на целую реку, вытекающую из озера. Многие века к этому благодатному оазису стремились караваны. Отдыхая в прохладе, путешественники взирали на барельеф царя, выполненный талантливым, но безвестным мастером в полный рост и во всём величии победителя. Надписи над и под барельефом на Бихестунской скале видели современники Дария, войны Александра Македонского, арабские завоеватели. Но лишь в начале XIX века исследователи озадачились их смыслом, потерянным в веках. И сейчас один из них занялся расшифровкой части надписей, сделанных на древнеперсидском языке. Доброе утро, сэр Генри. Сдержанно весёлый голос молодого помощника вывел Роуленсона из задумчивости. "Утро доброе", ответил он и, пригласив гостя присесть, подал переведённый отрывок. "Прочитайте, дорогой друг. Удивительно, царь Дарий завещает хранить его послание. Удивительно то, что его до сих пор не уничтожили", иронично заметил Джордж, пробегая взглядом по строкам. Примечание. Джордж Смит 1840-1876 британский остериолог. Конец примечания. Сер Гендри облокотился на спинку стула, положил свои огромные ладони на стол, заваленный бумагами, и подтвердил: "Как вы право, друг мой. Вот даже по египетским пирамидам сам Наполеон стрелял из алечроев из пушки". Он ещё более оживился, встал из-за стола и обойдя его, сел напротив своего щеголеватого помощника. «Да что, Наполеон, я сам видел следы обстрела Бехистунской скалы. Кто-то тоже порезвился не без этого. Если бы надпись была сделана хотя бы метров на двадцать ниже, ее бы уже наверняка уничтожили». А так... Сэр Генри закинул ногу на ногу и с широкой улыбкой, не без хвостовства, спросил... Знаете ли вы, что только мне удалось скопировать почти все надписи? А это, я вам скажу, было непростой задачей. 4 года я каждый свободный от службы день ездил к той скале и висел на головокружительной высоте, балансируя как канатоходец на корабельной верёвке, привязанной за выступы на самом верху. И срисовывал, срисовывал. Он бережно приподнял ворох бумажных рулонов на столе. «Да уж, и как только вы умудрились залезть на ту гору, и высота, и крутизна, браво, сэр Генри, браво!» «Скажу откровенно, это были лучшие годы моей жизни. Такого азарта, такого щекотания нервов я не испытывал больше нигде, разве что когда нащупал разгадку, когда все эти палочки, закорючки, что вы теперь можете видеть на этих рулонах бумаги, начали обретать смысл». Роллинсон встал и заходил по кабинету мери его широкими шагами. И всё же насколько вперёд видел персидский царь приказать высечь в скале на высоте около 500 футов барельеф с подробными надписями, к тому же на трёх языках: древнеперсидском, аккадском, эламском. Примечание: 500 футов это около 150 м. Конец примечания. и сколько открытий уже сделано, сколько еще предстоит, и это все благодаря тщеславной идее Дария. Провидец, да и только, да и его самого мы теперь знаем как самих себя. Высокий для тех лет, подтянутый, гордый. Джордж хмыкнул. «Конечно, а каким еще могли изобразить царя на его триумфальной каменной картине? Царь-победитель, царь-завоеватель». «Да-да, и все поверженные им мятежники, они намного ниже ростом, все изображены в унизительном положении, связанные цепью друг с другом с заломленными назад руками». «Вы уже прочитали, кто они?» «Представьте, над каждым начертано его имя. И вот еще Дарий перечисляет страны, которые восстали против него». Серген Гри завис над заваленным рукописями столом, как орёл над кручей, и зашуршал бумагой в поисках нужной. Вот здесь. Персия, Элам, Вавилон, Мидия, Ассагарта, Маргуш. Маргуш? Что это за страна? Не знаю. Там написано следующее. Говорит Дарий царь. Вот что я совершил в течение одного и того же года после того, как я стал царём. Я дал 19 сражений. Милостью Ахура-Мазды я их мятежников разбил и захватил в плен 9 царей. Так, дальше перечисляет всех мятежников. Вот. 1. Фрада Моргуш. Он обманывал, так говорил: "Я царь в Моргуше". Он возмутил Моргуш. Фрада, вам это имя знакомо? Нет, увы. Да, мой друг, ничего определённого я ни о Моргуше, ни о царе по имени Фрада не знаю, Сергей Генри задумался. Разве что это та самая страна, которая упоминается греческими историками в описании похода Александра Македонского. Они называли её Маргиана. Можно предположить, что Моргуш, Маргиана это одно и то же. Лицо Джорджа засияло, как у мальчишки, которого осенила авантюрная идея. В айвести сказано о стране Мауру. Сдаётся мне, что речь идёт об одной и той же стране. Послушайте, три слова из разных языков звучат похоже: Маргуш, Маргиана, Мауру. Роулинсон в нетерпении потёр подбородок. Высказанные предположения оказались верными. Интуитивно он чувствовал это. И нетерпение, знакомое каждому исследователю, особенно взволновало. Бихестунская надпись это ключ ко многим тайнам, сказал он вдохновенно. В те далёкие времена каждый, кто проходил мимо этой скалы, знал все те страны, о которых на ней написано. Куда они шли? В Вавилон и обратно в Акбатаны и дальше на восток. примечание. Экбатаны современный город Хамадан в Иране, бывшая столица древней Медии. Конец примечания. Скорее всего, Маргуш находился где-то на окраинах империи Дария Великого. В тексте надписей есть подсказка. Роллинсон подхватил очередной лист бумаги, исписанный его почерком, и торжественно произнёс: "Послушайте этот отрывок. Говорит Дарий царь" Страна Маргуш стала мятежной. Одного человека по имени Фрада, Маргуаша, они сделали начальником. После этого я послал к персу по имени Дадаршиш, моему рабу Сатрапу в Бактрах, и сказал ему так, «Иди разбей войско, которое не называет себя моим». Затем Дадаршиш отправился с войском и дал бой Маргуашам, а Хрумазда оказал мне помощь. Милостью охурамазное мое войско наголову разбило мятежное войско. В двадцать третий день месяца Осиядия, это декабрь пятьсот двадцать первого года до нашей эры, ими был дан бой. Исследователь многозначительно поднял указательный палец и, чеканя каждое слово, сказал. Он послал разбираться с мятежным моргушем войско из Бактры, «Не означает ли это, что Маргуш находится где-то рядом?» «Возможно. И где это может быть?» Сэр Генри развернул карту, на которой была нанесена империя Дария Великого. Пробежав взглядом по ее восточным территориям, он ткнул пальцем в северо-восточную часть и воскликнул. «Маргуш может находиться на территории современного Туркестана, где-то здесь». Ну, насколько я помню, здесь пески пустыни. Совершенно верно. Посмотрите сюда. Роулинсон подошёл к висящей на стене географической карте. Его помощник представил к носу пенсне и прочитал: "Хм, чёрные пески? Нет, дорогой Генри, думаю, вы ошибаетесь. Недаром эти пески назвали чёрными. Вряд ли там могли жить люди". Как сказать, возразил Роулинсон. В Сахаре же живут бедуины. Для людей главное это вода. В пустынях есть оазисы, есть реки. Те же Бакстры частично располагались в пустыне, но занимали часть долины Окса. Примечание. Окс древнегреческое название Амудари. Конец примечания. Это большая река, а сколько там небольших Роулинсон вернулся за свой стол. Знаете, дорогой друг, в истории ещё столько белых пятен. Мы с вами лишь увидели в тумане времён очертания неизвестного нам города, страны. Чтобы она стала более реальной, осязаемой, предстоит немало труда исследователям, археологам, лингвистам. Невозможно объять всё сразу. Оставим поиск страны Моргуш нашим потомкам. И займёмся подготовкой материала для доклада в азиатском обществе. Пока важно доказать, что надписи на древнеперсидском, начертанные на Бихестунской скале, расшифрованы и расшифрованы верно. Поверьте, после того, как мир узнает о том, что там написано, многие умы обратятся к востоку, но лишь немногим, самым талантливым и увлечённым, удастся найти то, что пока скрыто от нас временем. Не каждый может атаскать путеводную нить, которая приведёт в мир давно ушедший, заметённый песками, забытый людьми. М-м, да. Ну, а если доберётся, то ждут его удивительные открытия. Уж поверьте, дорогой друг, стоит только начать, и тогда мёртвые воскреснут. Да-да, поверьте мне, старые стены заговорят. Сэр Генри погрузился в свои думы. Фантазия унесла его мысли в давние времена, в далёкие страны, о которых мог мечтать только великий авантюрист. Но каждый исследователь посвящает свою жизнь чему-то одному, тому, что он считает для себя наиболее важным. Всё остальное остаётся в мечтах. Зато мечты великих людей передаются от одного поколения другому. рассеиваются в мировом эфире, как семена, поднятые ветром, только не простым ветром, а ветром времени. Прислушайтесь. Слышите звон? Нет? Это звенит время. Не каждому дано слышать его. Разве что на простору, у которого нет горизонта, там, где редкие барханы переливаются волнами песка, А горячий колышущийся воздух создаёт миражи. 1972 год, Туркменистан, Мерв. Газ-69, ласково называемый в народе Газик, битый час бродил пески Каракумов в поисках следов призрачной страны, которой один из археологов южно-туркменстанской археологической экспедиции Бредил ещё со студенческой скамьи. Пески здесь, Виктор, без оптимизма восклицал он раз, антрополог из Ашхабада, отфыркиваясь, как конь от пыли, которая серой вуалью покрыла его чёрные волосы. Кто здесь жить будет? Посмотри, сколько ездим, ни одного человека не встретили. Да что человека? Даже верблюды сюда не заходят. Всё, разворачивайся. Поехали назад, а то и дорогу не найдём. Подожди, раз. Упрямый археолог лет 40 с такой же запылённой шевелюрой упрямо давил на газ и вглядывался в однотипный пейзаж, настойчиво ища в нём признаки археологических объектов. Да куда? На бархан лезть? Машину загубим, назад пешком придётся идти. Виктор Лиха объехал бархан, верхушка которого торчала как кокетливый чубчик подростка, и газик, поднимая за собой песчаный шлейф, помчался к показавшемуся на горизонте возвышению, напоминающему сглаженный холм. Песок толстым слоем плотно закрывал нечто широкое, огромное, порушенное редкими кустами саксаула. Сердце археолога ёкнуло. Она. Это она, облизывая сухие губы, прошептал он. Он раз мельком взглянул на друга. Бредит. До канала жара. Он вытащил фляжку с водой. Виктор, выпей воды. Там ещё канистры есть. Пей, нам хватит. Примечание. Виктор Иванович Серянеди. Родился 23 сентября 1929 года. Профессор археологии, доктор исторических наук, почётный академик Туркменской академии наук, бессменный руководитель маргианской археологической экспедиции с 1972 года. Конец примечаний. Но охваченный азартом археолог, казалось, ничего не слышал. Скачущий как и машина слова друга сплетались с рокотом мотора и улетали назад в кузов и поднырнув под трепещущий брезентовый полог выскользвали наружу где растворялись в песках но другие голоса тихие и настойчивые шептали со всех сторон объединяясь в один порыв звука который стрелой летел к загадочному холму словно указывая путь моргуш пела стрела Моргуш. Резко нажав на тормоз, Виктор остановил машину. Раз едве не приложился к лобовому стеклу. Вода из открытой фляжки выплеснулась в лицо. Ды, не сдержавшись, он выргулся, но Виктор уже выскочил из машины и как мальчишка помчался к холму. Раз вылез вслед за другом и сощурившись, смотрел на холм. Солнце слепило глаза. В тишине слышалось шуршание песка под ногами, хруст сломанных стебельков сухих трав. Сердце в груди вдруг замерло, застыло в предчувствии чего-то важного. «Неужели нашли?» Словно услышав, Виктор на бегу оглянулся и крикнул. «Нашли! О, раз! Нашли! Это город! Древний город!» «Я уверен, он относится к тому самому Маргушу». «Думаешь, он?» Урас уже бежал, догоняя друга и вглядываясь под ноги, ища взглядом что-то, что подтвердило бы. «Да, здесь был город четыре тысячи лет тому назад. Здесь!» «Он! Это он!» В отличие от друга Виктор не сомневался. «Здесь древнее русло Мургаба». Здесь, на его берегах был город. После того, как река ушла на запад, Маргуш замело песками. Сколько лет? Сколько тонн песка перерыто? И вот, вот то, что мы искали. Заметив торчавший из песка черепок, Урас остановился и присел. Его грудь вздымалась от частого дыхания, но пальцы с привычной осторожностью Расчищали песок вокруг острова Скола. Черепок оказался частью небольшого тонкостенного сосуда. Изогнутая поверхность была гладкой, без следов краски, но даже этот фрагмент говорил о том, что сосуд был сделан мастером. Орас поднял черепок, повертел его и задумчиво произнёс: "Неужели он знал, что это именно здесь?" ски же но вдруг вспомнились слова одного пастуха который прогонял своё стадо мимо их роскопок в этот сезон вчера песок сегодня песок а завтра бархану идёт так всегда было захочет земля и отдаст что взяла отдаст значит время пришло Виктор залез на холм и глубоко, вдохнув всей грудью горячий воздух, закрыл глаза. Где-то шуршал песок, поднимаемый ветром, в небе пронзительно свистела хищная птица. Но вдруг эти звуки утихли, и ватная тишина окружила археолога со всех сторон. Капля за каплей, ручеёк за ручейком прорвался к голос реки, словно вернувшейся назад в старое русло. некогда широкое, разделённое на множество рукавов, которые аптекали Холм, создавая вокруг него зелёный оазис. Ручейки собрались в струи, те переговариваясь всё громче, слились в единый поток, и вот уже полноводная река мчит мутные воды в пустыню, границы которой раздвинулись, обнажив плодородные земли. С Гонор-де-Пе, как облупившаяся краска, слой за слоем сползла вековая толща спрессованного песка, и выросли среди барханов белые стены города-храма, возведенного талантливыми людьми, пришедшими в этот благословенный оазис с запада, спасаясь от засухи. Примечание. Гонор-де-Пе — городище, раскопки которого доказали, что это был древний город-храм. С туркменского «Гонур-де-Пе» переводится как «Серый холм». Конец примечания. Орел, паря в безграничном небе пустыни, завис над холмом. В его хищных желтых глазах отразился человек, одиноко стоявший на вершине. Высокий и стройный, с пышной шевелюрой, он словно воскресший жрец спустя тысячелетия, Знавь воздел руки к небу и зашептал. Но с губ человека XX столетия новой эры слетали недавно забытые имена небесных покровителей, одно единственное слово Маргуш. Маргуш город-призрак, город, город легенд, город храм. Спустя века над ним вновь зайдёт солнце. По его улицам вновь понесется ветер, в его очагах вновь возгорится огонь, и зазвучат голоса людей, тех людей, которые жили в некогда плодородной земле старой дельты Мургаба более четырех тысяч лет тому назад.